Блядский рассказ. Вообще говоря, женщин не интересует секс. Прогулка в поисках новых изящных перчаток или посещение теплого, тихого, призрачного кафе – лишь это по-настоящему соблазнительно. Мужчины думают, что женщина интересует секс. А женщина интересует мужчины. Все остальное из шалости или от жалости. Женщины думают, что мужчину интересует женщины. А мужчину интересует секс. Все иное по случайности или в припадке легкого заблуждения, которое, впрочем, может продлиться целую жизнь. На этом межполовые различия заканчиваются. Когда-то я не знал этих смешных истин и был несчастен. Братиком его напротив подобные вопросы не волновали никогда. Он твердо знал, что интересует его, и никоим образом не пытался соразмерить свои желания с чужими. В тот вечер нам для начала хотелось алкоголя и мы его нашли. Нас было трое. Третьим оказался товарищ Рубчик. Братик в то время еще не убил окончательно свое здоровье и мог выпить. Рубчик еще не смирился с истиной, что пить ему нельзя ни при каких условиях, даже на собственных поминках. Так все и началось. На кухне, вполне прозаично, подваренную колбасу и черных хлебушек. Мы употребили бутылку водки и вскоре обнаружили на столе вторую, К ее завершению жесты Рубчика стали размашисты и неопрятны. Он лихо смахнул на пол чашку и, потянувшись во след многочисленным осколком, обронил банку майонеза. Мы заругали его, он огорчился и убрел, путаясь в ногах в большую комнату. Упал там на диван, пепельница на груди, прокушенный фильтр в углу опечаленных губ. Мы с братиком прошли на балкон. Сигареты в зубах, глаза взгальные, смех дурацкий. Заприметили на соседнем балконе трех девушек и стали делать им всевозможные знаки. Они поначалу откликались, в основном смехом, но потом неожиданно раздумали и ушли в квартиру. Ни ответа, ни фига. Братик отправился к Рубчику и в шутку пнул его ногой. Рубчик откликнулся вяло, хоть и матом. Вооружившись телефоном, братик стал набирать поочередно Людку, Клавку, натьку и Верку, но никого не обнаружил на месте. — Что за фигня? — возмущался братик. — Твари мои разбрелись. Минуту мы сидели молча. — Сейчас мы еще найдем водки. У мамки где-то есть заначка. — посулился братик и полез на стул, чтобы заглянуть в дальние углы шкафа. На братика откуда-то посыпались многочисленные газеты. Следом посыпался он сам и с грохотом очутился на полу. — О, глянь! — сказал братик, рассматривая газетный лист. — Нет, ты глянь! Вот она сейчас и будет нас развлекать. Заинтригованный я потянул у братика газету, хотя он вовсе не хотел с ней расставаться, и мне пришлось немножко рвануть на себя край, как раз так, что лист разошелся пополам. — Ты чего творишь? — сполошился братик, вскочил с пола, ногой смел газеты в угол, отобрал у меня половину газетного листа и сразу же начал соединять их с оставшимся в кулаке. Как раз на нужном месте порвал. Телефон теперь не разобрать. Ты всерьез думаешь, что сюда приедет та самая девушка, что изображена на фото, полюбопытствовал я? — А пофигу, — сказал братик и снова пошел за телефоном. Он обустроился за столом, сдвинув корки и сырки, сложил два листа, потом недолго сидел, разглядывая разрыв и раздумывая. Наконец набрал номер. — Алло, — спросил. — Девушка по вызову? — Сам пошел нахер. Братик положил трубку и сделал вывод. — Все-таки восьмерка тут, а не шестерка. Помолчав секунду, пояснил итог предыдущего звонка. Не туда попал. Мужик не согласился, что он девушка по вызову. Я снова отправился курить. Мне как-то не очень все это нравилось, потому что вроде надо было уже уйти куда-нибудь, а уходить не хотелось, отчего становилось еще противнее. Слушай, у меня денег не хватает, вдруг спохватился объявившийся на балконе братик. У тебя есть? Порывшись в карманах, я нашел какую-то мелочь. «Торгуемся», — сказал братик, запихивая непересчитанные купюры в карман. Когда взвизгнул дверной замок, у меня резко заспешило сердце, даже в затылке отдалось несколько раз, и щеки стали жаркими. Я так и не вернулся с балкона и стоял там, затаившись, переступая с одной глупой ноги на другую. Входная дверь, раскрытая братиком, долго запускала сквозняк, но, наконец, захлопнулась. Я уже ожидал услышать голоса кратчевый женский и наглый мужской, но ничего не услышал, вместо этого примчал сам братик. — Ухарь какой-то заходил, — поведал он. — Сейчас девушку из машины приведет. Только ему проверить надо, нет ли в доме еще людей, боятся групповухи. Надо Рубчика спрятать. И тебя. Мы обернулись к Рубчику. Тот безмятежно спал. Рубило отрунул его братик. Но тщетно. Товарищ лежал недвижный, словно дерево. «Может, его в одежный шкаф поставить?» — предложил я. «Представляешь, как он выпадет в самый замечательный момент!» — ответил братик. «Прямо на нас!» — добавил он, прикинув расстояние от шкафа до постели. «Мы еще раз оглядели комнату. Рубчика спрятать было откровенно некуда. «О!» — осенило братика. «В малой комнате диван можно разложить. Рубчика сунуть в ящик для белья, и диван опять сложить. Отличная идея!» — сказал я. Мы подняли Рубчика и понесли, он оказался восхитительно тяжелым. В малой комнате кряхтя опустили безответное тело на пол, раскрыли зев дивана, извлекли оттуда простыни и одеяло, заложили внутрь Рубчика. Он был невысок, худощав и вполне органично смотрелся в деревянном ящике, как мумия. «Пока Рубчик», — сказал братик, и с грохотом задвинул другу под диван. Минуту мы стояли в тишине, отчего-то ожидая, что Рубчик проснется, но все было тихо. Для пущей уверенности братик присел на диван, попрыгал на скрипящих подушках. «Крупчий, ку-ку!» «Не, не слышит меня. Нет. Ну, отдыхай. А ты на балкон беги», — обратился он ко мне. «Прикинься там, не знаю, пепельницей». В дверь уже звонили. На балконе я спрятался под столиком, накрывшись сверху старой, лежалой за навеской. Сначала происходящее казалось мне глупым, потом смешным, потом я заскучал. Братика все не было. Сделав себе щель в складках материи, я попытался одним глазом рассмотреть хоть что-нибудь за стеклом балконной двери, но не увидел ничего. Попытавшись припстать, дабы увеличить обзор, ударился головой одно столика. Многочисленные стеклянные банки и склянки на столе разнообразно зазвенели. В то же мгновение балконная дверь открылась и показался крупный молодой человек неприветливого типа за его спиной маячил братик который гостю был как раз по плечо молодой человек смотрел прямо в мой сумасшедший глаз не моргающий мир складок желтой и пыльной занавески звенело что то сказал он удивительным образом незамечаемый его черного зрачка это в голове у тебя ответил братик неприветливо давай вали отсюда нет тут никого покури в машине развлеки себя как нибудь пока никто не видит бродишь тут как маленький Молодой человек глянул на братика сверху вниз и ничего не ответил, и правильно сделал. Снова хлопнула входная дверь, на балконе появился братик с кривой ухмылкой на лице, присел на корточке, заглянул под столик. «Привет, Леший!» — поприветствовал он меня шепотом, заглядывая в глаза. «Какие планы?» «Никаких я не буду», — твердо ответил я, не снимая с главы занавески. «Ну, ты поморгай тут еще, подумай», — посоветовал он мне и вышел. Посидев с минуту, я с раздражением снял с головы пыльную ткань, достал из кармана сигареты, нащупал, не видя банку на столике, снял ее и приспособил в качестве пепельницы, поставив рядом. Медленно выпустил дым, стараясь не прислушиваться и все-таки слыша что-то невнятное, неясное, размеренное, происходящее в комнатах. Потом раздался женский смех, очень приятный, глубокий и радостный. Путаясь в занавеске, я вылез из-под стола и встал у балконной двери. За шторами в комнате было не разглядеть ни спины, ни пятки. В две затяжки я докурил сигарету и бросил ее в банку, со стервенением плюнув сверху и получил в ответ пеплом в глаза. В комнате больше никто не смеялся и вообще ничего не было слышно. Давно я не чувствовал себя так дурно. Даже захотелось прыгнуть с балкона. Не то, чтобы разбиться, а просто, чтобы не торчать тут. Посмотрел на прохожих, слоняющихся туда-сюда. Снова торопливо покурил. Потом опять прилип к стеклу оконной двери и подумал, что выражение моего отраженного лица, наверное, было такое, словно я сейчас заскулю и даже завою чуть-чуть. Но завыл не я. В квартире раздался истошный вопль, долгий, пронзительный и разнообразный. Первым побуждением было рвануться в комнату на помощь, даром, что спустя мгновение я догадался, кто кричит. Это Рубчик, черт его подери. Братик и его гости явно, скажем так, разлучились, это было понятно по интонациям их сполошенных голосов. Я увидел, как братик в красивых семейных трусах и просторной майке, не забыв надеть тапки, пошлепал в комнату к заходящемуся в крике Рубчику, а следом голенькой выбежал его спутница. Она встала у дверей на цыпочках, пытаясь понять, в чем дело, тем более что Рубчик начал хрипло рыдать и кликать свою маму, громко ударяя коленями одно дивана. Девушка была стройна и черноволоса, к тому же у нее оказались крепкие нервы. Не дожидаясь, когда братик разберется с источником крика, она легко упорхнула в ванную комнату, даже своих легких тряпочек не прихватив. Лицо ее рассмотреть не удалось. Раскрыв балконную дверь, я кинулся к братику. Заперевшись в малой комнате, мы раскрыли диван и увидели рубчика. На лице его разом вдоль мгновения сменилось несколько неизмеримо глубоких эмоций, и сейчас черный кромешный ужас, пришла легкая надежда, и следом выглянуло удивление, еще не рассеяв, впрочем, страха. — Вы... вы откуда? — Хули ты орешь, — рубила, — спросил братик злым шепотом. — Хули ты орешь? Мне приснилось, что я в гробу сказал рубчик таким высоким голосом, каким не говорил никогда. — Я, по крайней мере, не слышал. — В гробу. — Я не в гробу? Он сел в ящике для белья и огляделся. — Зачем я тут лежу? — спросил он. — На, Рубчик, покури! — предложил ему братик и сунул в зубы сигарету, тут же поднеся горячий лепесток зажигалки. — И выпить! — сказал Рубчик хрипло и капризно. Братик выглянул в коридор, осмотрелся, в ванной еще шумела вода, сбегал на кухню и вернулся с недопитым стаканом водки и огурцом. — На-на! — на на И выпей, только не ори больше. Рубчик брезгливо вылез из ящика, быстро выпил водки и закусил брызнувшим огурчиком. Мы сложили диван, и рубчик упал на подушки. Ноги, видимо, все еще не держали его. Он с удовольствием оглядывал комнату, удивляясь своему возвращению в мир. Дай их еще закурить, сказал он мне. Я дал ему сигарету и даже пепельницу принес. Рубчик вновь примостил пепельницу на грудь. «Ой, пацаны!» — сказал он сипло. «Как страшно на том свете! Бляха-муха!» Братик, склонившись к Рубчику, в двух словах объяснил, что происходит, и Рубчик всполошился. «А мне? А я?» «Погодь!» — сказал братик. «Лежи тут тихо. Я решу вопрос, понял?» «Жду!» — сказал Рубчик и улыбнулся. Улыбка оказалась ласковой, дурной. Он все еще был пьян, а от новой стопки его вновь понесло по течению, вялого, и бестрепетного. Я ушел на кухню пить чай. Вода в ванной стихла. Снова послышались шаги. И девичий голос, веселый и освоившийся, спросил. — Кто там у тебя кричал, Валенька? — Надо же, — подумал я неопределенно, — уже Валенька. Когда он успел очаровать ее? Впрочем, как ни странно, пошлым обращения к братику нашей гости не было. Звук голоса ее мне показался чистым и лишенным тех гадких интонаций, за которые хотелось иных знакомых мне юных девиц, то ли гнать сразу, то ли бить по губам. Она обратилась к братьку как к родному, словно почувствовала, что он не обидит ее, или, быть может, заговаривала возможную обиду своими ласковыми интонациями. Братик что-то захахмел в большой комнате. Я тихо мешал ложечкой чай и слышал, как она начинала смеяться, потом стихала, потом снова смеялась, а потом начала дышать, дышать, дышать, никак не умея поймать столько воздуха, чтобы успокоиться. Она очень искренне дышала. Я потряс пустой бутылкой из-под водки, пытаясь заполучить в усохшую пасть хоть несколько капель. Встал со стула, сделал две ходки из угла в угол кухни, снова зачем-то включил чайник и затем долго смотрел на спичку, пока она не стала жечь мне пальцы. Вскоре чайник задрожал и засвистел, и свист его был высок и противен. «Там свистит кто-то», — сказал девичий голос. «Это у нас птица там поет», канарейка», — канарейка, ответил братик равнодушно. Я чуть повернул комфорку, и канарейка запела тише, брызгая, впрочем, кипятком из раздраженного горячего горла. По интонации мужского голоса я догадался, что братик приступил к переговорам о рубчике. «Я тебе говорю, он отличный парень», — доносилось до меня. — Красивый. Тебе что, жалко для нормальных пацанов? — Ну, пойдем, посмотрим, — согласилась, наконец, девушка. Меня уже немного колотило от ее вдумчивого голоса, и, не сдержавшись, я выглянул в коридор. На цыпочках, в короткой юбке и в какой-то распашонке она проследовала за братиком. Ледом, как пьяное привидение, прошелестел я. паласт не скрипел. Торшер возле оставленной пары постели светил мягко и безболезненно. Заглянув в малую комнату, я увидел, как они вдвоем стоят у постели Рубчика. По его виду можно было догадаться, как провел Рубчик последние полчаса. Скорее всего, он докурил сигарету и снова заснул с пепельницей на груди. Переворачиваясь, Рубчик обронил пепельницу на диван, а потом аккуратно лег лицом на рассыпавшиеся бычки. Возможно предположить, что сигаретный пепел мешал ему дышать, поэтому Рубчик брезгливо отплевывался и вообще выделял много сонной слюны. Когда он вернулся в исходное положение, затылок на подушке, руки и ноги вольно разбросаны в разные стороны, к щеке его накрепко прилипли мокрые скрюченные бычки, и все лицо было неровно замазано черными странными пепельными разводами, словно кто-то пытался на рубчике рисовать, скажем, свастику. Таким мы его и застали. Ты знаешь, наверное, нет» не сводя с Рубчика любопытный глаз, ответила девушка-братику. Ответ ее был серьезным и совсем не обиженным. «Не нравится?» — спросил братик не менее серьезно, бережно сняв двумя пальцами с лица Рубчика один из прилипших бычков. «Ну, не очень». Девушка повернулась ко мне. Я увидел тонкое, с чистым лбом, невыносимо красивое и чуть удивленное лицо. «А это кто?» — спросила она. «А хер его знает», — ответил братик, — «мужик какой-то». Выйди из комнаты, И едва успев забежать в ванную, я, скупо всклипывая, расплакался. Если память не врет, это случилось в предпоследний раз за всю жизнь. «Женщина», — повторял я без всякого смысла, — «девочка, женщина моя».